Глава девятая. Странная мгла дорог, понятая не вдруг. Росина из Виннигорет. Жом пламенный, но почему нет? Идите жом ураган. Идите. Махнул рукой пламенный. Денег на это сейчас нет, понимаете? Нет денег, ни времени, ни сил, и вообще у меня другое на уме. А быдло. Бабы ещё нарожают. Подумаешь, сокровище какое, щенки из помоек. Наплодятся, отстреливать не успеешь. У него дела государственные, а тут какую-то чушь несёт Саратник по борьбе. Вот заняться человеку явно нечем. Но мы столько принесли. Жому моляю, ну хоть давайте приюты для детей откроем. Ну, хоть что-то. Хоть пункты по раздаче хлеба. Жому раган. Пламенный ценил и любил своего соратника, да, насколько мог, но тем не менее. Но иногда эта с ума сойдёшь, пока до человека что-то дойдёт. Жом, ураган, поймите правильно. Лес рубит, щепки летят. Нет у меня сейчас на это средств. Надо оружие закупать, патроны. Люди лучше сражаться будут, зная, что их семьи с голоду не помрут. Жом, ураган. Когда Пламенный говорил таким тоном, становилось ясно, других результатов не будет. Жо мураган скрипнул зубами. Ладно же. Пусть так. И дверью хлопнул. Жом Пламенный нахмурился. Так, надо бы последить за верным соратником. Идеиные они самые страшные. Сегодня они за тебя, а завтра за идею. А ты А тебя они отлично съедят, если решат, что ты предал их идеалы. Обязательно последим. Вечером Жэм Тигр валялся на кровати. Впервые за день просто позволил себе вытянуться, расслабиться и ни о чём не думать. Уставал он страшно. Яна вот в таких случаях не лезла с разговорами, вообще не лезла с нежностями. Ложилась рядом, перебирала его волосы или разминала плечи, молчала, просто была, и это было чудесно. Яна, где ты сейчас? Мне тебя не хватает. Размышление Жома Тигра оборвал решительный голос. Меня примет брысь и лепит слуги. Потом звук удара, открывшаяся дверь И на пороге возник Жо мураган. "Тигр, успокойся, я с миром". Слова были не лишними, учитывая, что в этот момент на него смотрело дуло небольшого револьвера. На таком расстоянии промазать было сложно. Тигр бы попал в переносицу, куда и целился. "Тебе чего надо?" "Чего-чего, догадайся". И вот ещё и догадываться надо. Тигр со стоном сунул ноги в домашней туфле. Чтоб тебя только отдохнуть прилёг. Жома Урагана такие мелочи не смутили. Прости, но другого выхода у меня не было. Ого, интересно, что Пламенный скажет, когда узнает и о твоём визите, и о нашем сговоре. Ураган пожал плечами. Полагаю, очень огорчится, когда не дождётся своих шпионов, двоих. Но не стоило их посылать ко мне. Тигр только головой покачал. Чёрная прядь упала на лоб. «Ладно, проходи, располагайся. Предложить что?» «Перебьюсь». «Тигр, ты был прав». Тигр и не сомневался. «В чём именно?» Я разговаривал с Пламенным. Ему вообще не до меня. И да, мне отказали. Тигр закатил в глаза. Даже не сомневался. «Издеваешься?» Нет. Жо Мураган посмотрел собеседнику в глаза и остался доволен результатом. Не издевались над ним, разве что юрничали слегка. Но тут над ним или над собой. Как так получилось, что мы с тобой этим вопросом озаботились, а больше никто? Тигр пожал плечами. Не знаю. Хотя ответ он примерно знал, но Урагану говорить этого не хотелось. Некоторые вещи вообще вслух не произносятся. В чём разница между хозяином и временщиком? Хозяин думает, что достанется его потомкам, что будет после него. Временщик никогда об этом не думает. У него задача другая набить карман и сбежать. Вывод он прост. Но у Рагану таких вещей лучше не говорить. Романтикус. Поэтому Жомтигер махнул рукой. Давай обговорим детали. Что, кто, сколько, куда, когда, как? Ураган кивнул. Двое мужчин планировали будущее страны, в которой жили и собирались жить дальше. Планировал это будущее и Антон Валежный. Но если бы им сказали о сходстве, лучше такого не говорить, а то у сказавшего точно не будет будущего. Никакого. Анна Россия. Ань, ты чего вся варёная? Кира валялась на кровати и жевала жвачку. Анна хоть и морщилась, но замечание ей не делала. Пусть. Гушку уложили спать. Мальчик и протестовал, и не собирался спать днём, но сытный обед и свежий воздух буквально свалили его с ног. Аня вздохнула. Не знаю, Кира, ты в курсе моей ситуации. «Я рассказывала тебе об отце Георгия». «Козёл обыкновенный. И что?» «Мать у него необыкновенная и очень хочет прибрать к рукам моего сына». «Вот коза!» Кира даже жевать жвачку перестала. «И что теперь делать, я не представляю». «А чего тут думать?» Кира искренне удивилась. «Собирайся, пошли к отцу!» «Кира ему не до того!» «Плевать!» «Отрезала девочка». У него Елизавета. Значит, подожди 5 минут. Сейчас я эту подлизу выставлю и придёшь, решила Кира. И выскочила из комнаты прежде, чем Анна успела её остановить. Оставалось только глядеть на захлопнувшуюся дверь. Да, Кира становилась сильнее, взрослее, опаснее и во многом благодаря её стараниям. Девочка и сама не замечала, как потихоньку Словно бы из подваль. Прививаются ей хорошие манеры, как учат её держать себя в руках, как дрессируют. Когда-то давно так поступили и с Анной. Что уж получилось? Хорош ли результат? Но без воспитания Анне было бы куда как сложнее, это точно. Кстати, Борис Викторович замечал внешнюю сторону изменений. Кира стала лучше одеваться, меньше краситься... и вообще стала походить на нормального подростка. Насколько нормального? Не слишком современного, но адекватного и серьёзного. Не ботан, как это сейчас называют, не серая мышь, не заучка, но у девочки появился свой стиль. И хороший вкус появился. А вот Роза Ильинична видела и внутреннюю сторону, и оценила по достоинству. «Маргарита, земля и пухом, была бы довольна», — сообщила она как-то, и Анна поняла, одобряет. Всё реже вспоминалась ей та жизнь, дворцовая, грустная, без малейшей надежды на лучшее, всё чаще манила новое. Отец, да, она уже воспринимала Петра Воронова как своего отца, без малейшего отторжения, а того Петра почти не помнила. Отец уехал временно с еврейем продавать честные трофеи, а Аня обещала вернуться как можно быстрее. И девушка радовалась этому. Её отец о ней заботится, а о её будущем, о будущем её сына. Так же хорошо, когда ты можешь положиться на своих родных. Два лица сливались воедино, две жизни тоже, и всё чаще воспоминания о Яне казались родными, своими. А те… Она видела когда-то сон. Чудесный сон. Страшный. Но потом в настоящем сне кружились перед ней лица сестёр и матери. Всплывали картины из дворца Хеллы. Вспоминалась тёплая тяжесть младенческого тельца на руках. И снова и снова Анна просыпалась в слезах. Год. Только год». Маленький мой сынок, один раз я тебя предала. Я должна была плюнуть на всё, уйти, сбежать, должна была поднять скандал, остаться с тобой, да хоть бы что сделать. Я не должна была бросать тебя на произвол судьбы. Хелла права. Но Коле уж так получилось, я не подведу тебя во второй раз. Я тебя люблю, малыш. Кира ураганом проскакала по дому и ввалилась в гостиную. "Папс, пардон, чем занимаетесь?" Лиза посмотрела со злостью. "Это ж надо, погань такая. Считай весь день на смарку". А она только Боричку уговорила походить на лыжах. Ей же надо продемонстрировать свой шикарный костюмчик из последней коллекции от Bogern. Примечание. Название взято автором с потолка. Обойдётся без рекламы. Конец примечания. Он так чудесно фигурку подчёркивает. И ножки у неё такие, на фотках просто блеск. В инсту выложить, девочки обзавидуются. А Боречка вообще фишку не рубит. Ну кто идёт кататься на лыжах в спортивном костюме, который ему уж 100 лет в обед? Куртка какая-то штопанная, шапка жуткая. Фоткаться в таком это ж на всю жизнь позор. Ну пусть хоть её сфоткает. А как можно было бы красиво оформить? Я и мой френд. Хотя между нами боречка, хотя и богат, но он такой несовременный, симпатичный, но совершенно ничего не понимает. И профиля у него нет в Фейсбуке, и в соцсетях он не бывает, и разговоры у него скучные. Ничего. Отец сказал: "Надо". Значит, надо. «Опять же, Боречка — это для статуса, для спокойной и обеспеченной жизни, а вот для души...» Лиза едва не облизнулась, вспоминая ласковые руки своего тренера. Но Кира не дремала. «Я вам тут кайф не обломала? Вот и ладно. Папс, мне твоя помощь нужна». «Срочно?» «Нет, не срочно. А вообще, я к вам. Лизка, подвинься». Кира без церемонно завалилась на диван так, что красавица подлетела на полметра вверх. Кира. Не-не, ну ты ж против не будешь. Посидим мило, тихо, по-семейному. Я сейчас пиццу закажу. Пиццу? Хочешь? Тебе какую? С креветками, грибами, рыбой. Да я, да я эту гадость и в рот не возьму. Это же смерть в фигуре. Мне пока можно. Я ещё не в том возрасте. перепечатала Кира. Папс. Может, лучше в холодильнике что посмотришь? Борис Викторович против пиццы ничего не имел, но Анна готовила лучше. Точно, у нас там должно быть маскарпоне. И вчера мы боженину запекали, помнишь? Могу бутер и на крамсать. Крамсай, разрешил Борис Викторович. И побольше. Мяу. Авторитетно подтвердил материализовавшийся рядом Стален. Боже Нинон он помнил и очень надеялся на продолжение банкета. Фу, кошка рыкнула Лиза. Вот, Ненька, ты что? Мальчиков от девочек не отличаешь? Папс, отправь её срочно к гинекологу на просвещаться. Я личинусов хочу, ещё штуки 3. И наглая девица улетела. Лиза сидела, открывая и закрывая рот. Сталин подумал секунду, Решил, что девушка нуждается в срочной психологической помощи, и укусил её за ногу. Клыккотерапия называется. Помогает пополам с когтиукалыванием. Лиза взвизгнула и вскочила с места. Кот понял, что операция прошла успешно, и дематериализовался. Лиза поняла, что ей тоже пора. Обойдётся она сегодня без прогулки, а то эта дрянь с ними увязнет и всё удовольствие испортит. «Лучше уж Таньке позвонить и с ней сходить. Пусть подруга её пощёлкает в новом прикиде». «Боречка, я поеду?» «Может, останешься?» Но Лиза принялась заверять, что всё шикарно. Просто ей надо. И вообще... И быстро улетучилась. Милое семейное времяпрепровождение её совершенно не радовало. «И почему бы так?» На Киру Борис Викторович посмотрел с лёгкой укоризной. «С лёгонькой такой, потому как ломти-буженины, истекающие соком и источающие восхитительный мясной аромат, а также соус и свежевыпеченный в домашней хлебопечке хлеб, мигом примирили его с реальностью». «Рассказывай давай, что случилось?» «Пап, у Ани проблема». «Какая?» «Ничего особенного». Ты можешь ей посоветовать реально грамотного юриста? Из тех, что образование не за бабло получали. И всё? Ну да, а что? Ничего. Возьми мой сотовый. Спиши телефон Якова Александровича Ильичёва. Хорошо. Ему можно сказать, что от тебя. Можно. Борис Викторович ванзил зубы в мясо и аж заурчало от удовольствия. Кёнок усок к шкафу, который заурчал не чуть ни хуже, и утащил добычу под диван. Скажи. Спасибо, папс. А теперь иди сюда. Раз ты Лизу разогнала, и не строй мне тут рожицы. Что, я не понял, что ли? Так вот, будешь сидеть со мной и смотреть фильм в мой законный выходной. Эм, папс, а можно я тогда и Аню приглашу? Борис Викторович подумал пару минут. А её сын? И он потом придёт. А что? Зави махнул рукой мужчина, ощущая себя разомлевшим котом, и подумал, что надо посмотреть нечто ненапряжное, такое родное, уютное. А ещё хорошо бы не слишком длинное и с юмором. О, Гусарская баллада. Трое людей сидели на роскошном диване, жевали бутерброды, наперебой гладили кота, хохотали над поротчиком Ржевским, а потом к ним ещё и Егошка присоединился, выспавшийся и довольный. Кира подумала минуту и предложила поставить что-то такое из старых советских мультфильмов, приключенческое и симпатичное. Выбор пал на приключение пингвинёнка Лоло. Незаметно тянулся день, Уютный и спокойный, может быть, по-настоящему выходной. Кира косилась на гошку, но к своему удивлению не ревновала. Пацанёнок был смешной и не злой совершенно, и с таким интересом смотрел и слушал, как-то хотелось его учить. А ревность? У него только мама, а у неё только папа. Так вот сложилось. Вот ещё сложить бы их вместе. Но ничего, Кира очень постарается. Вот дурачьё же эти взрослые, своего счастья не видят. Зато она всё прекрасно понимает. Подождите, у меня никуда вы не денетесь. И Кира подмигнула Розе Ильиниш, которая пришла забрать грязную посуду. Получила в ответ одобрительный взгляд и расцвела. Точно, никуда вы, голубчики, не удерёте от своего счастья. Коллективом отловим. И к светлому будущему. Мы ему. Русина. Поместье великого князя Гавриила Воронова. «У нас всё готово, князь». Жон Пламенный серьёзно смотрел на Гаврюшу. «Да, жертвоприношение». «Да, Хелли». «И что?» «Вот как ещё убедить этого полудурка?» «И скомпрометировать, кстати говоря». только одним способом. Провести жертвоприношение, если уж ему так охота. Пусть и люди готовы. Готовы и дерево для жертвенного костра, и ячмень, и сосуд для крови. Всё, как описал Гаврюша. Сам князь, одетый в чёрный балахон на голое тело, сжимал обсидиановый нож, который пламенный привёз из Венигорода. И был весьма и весьма серьёзен. «Можно начинать?» Сейчас. Луна взойдёт. Перекрёсток трёх дорог. Найти несложно. Окружить солдатами ещё проще. Главное расставить их так, чтобы никому не было видно лишнего. Ни к чему. Компроматом на таких фигур с кем попало не делится. А вообще очень удобное место. И недалеко от поместья, и рядом с лесом, и речка неподалёку. Дорога и идёт вдоль речки, а потом ответвляется к лесу. Гавриил лично начертил круг. Мишелю установил в его центре корзину с ячменём, рядом с костром. Там же стояла чаша с водой. Гавриил вздохнул и прошёл в круг. Чувствовал он себя явно неуверенно, но назвался груздем, пожалуй, на сковородку. Гаврюша взял факел и поджёг его. Приведите жертву. Пламенник кивнул. и в круг втолкнули связанного человека. «Мужчина лет сорока, по виду из благородных. Связан плотно, как колбаса. Рот заткнут, чтобы не мешал своими высказываниями и жертвоприношениям». Гавриила он явно узнал. Бешено завращал глазами, но кто там его спрашивает? «Это жертвоприношение. Здесь не место эмоциям». «Хелла, к тебе взываю». Гавриил затушил факел в ритуальной чаше, потом трижды обошёл противосолонь вокруг костра, включая в этот круг и жертву. Окропил человека водой из чаши, в которой затушил факел, посыпал ячменём, а потом воздел кинжал. Хелла, твоим именем, тебе посвящаю. Нож опустился. Правда попал, говорюша не с первого раза. Пришлось ещё дважды бить, прежде чем человек замер и спустив последний вздох. Тишина стояла такая, что, казалось, слышно даже тяжёлое дыхание пламенного. А потом… совы летят бесшумно. А потому, когда над костром возник белый призрак, все шарахнулись, а Гаврюша как-то тоненько по бабье взвизгнул. «Ой, мама!» Насчёт мамы неизвестно. Но виск его не уберёг. На светлейший лоб шлёпнулся крупный шматок птичьего помёта. Жирный такой. Сова явно не голодала. И ещё один контрольный. Птица сделала круг и улетела в темноту, ехидно разухавшись откуда-то из леса. Оно и правильно. Озверевший Гаврюша выхватил у сына пистолет и высадил по лесу малым не всю обойму. птицы правды не повредил, но какое-то дерево точно пострадало. Митнулось в темноту нечто крупное, животное какое. Да, наверное. А Гавриил раздразился таким матом, что Конюх Гришка, которому вчерась кобыла на ногу наступила, почувствовал бы себя жалким дилетантом. Вот как благородно-то господин скажет, так сразу чувствуется и опыт, и умение. «Учиться надо, а не кобылам под хвост заглядывать». Пламенный благоразумно молчал. В принципе, и так всё было ясно. С тем же успехом лично Хелла могла бы возникнуть над костром и плюнуть Гаврюше на крохотную и тщательно маскируемую плешку на макушке. Жутко это, когда белый призрак на белых крыльях. Вот сейчас Пламенный и прочувствовал, и осознал». И передернулся. Решение о ликвидации Петра принимал именно он, пробивал тоже он, приказы отдавал он, так что и ответственность его. Когда считаешь, что там ничего нет и не будет, не так страшно. Ясно же, там пустота, и жить надо здесь. А вот когда тебя вдруг примораживает, и ты осознаёшь, что боги живы, что колокол звонил не просто так, что пушка стреляла не за происков врага. Вернусь в Звенигород, прикажу снять обери лькви и переплавить кедрение в ше. В том, что Тимка утянулся вечером на рыбалку, ничего удивительного не было. Мать ему сунула кусок хлеба, натёртый чесноком, дала луковку и кусок вяленой рыбы и рукой махнула: "Иди, сынок". Рыбаком Тимка был удачливым. И в вершах его пребывало немало крупной рыбы. Читая семья с ней и жила. Батька-то горькую попивает частенько, а когда пьянка да гулянка, ни до работы. Тимка и то уж решил, что как подрастёт чуток, так выкинет отца за порог. Ишь ты! Мать на подёнщине горбатится, лишь бы мелких прокормить, а он только и знает, что пить да гуляванить. Но пару лет ещё подождать придётся. Сейчас Тимка маловат. Хоть ему и четырнадцать, а всё одно. Со взрослым мужиком ему не сладить. И на дел свой не поднять. Сейчас зимой, конечно, какая рыбалка. Но вершу установить можно. Тимка так и делал. А чтобы за ним не увязались, ходил вечером. Ночью даже. Честно говоря, рыбачил он у господского дома. Неподалёку. Торгов Гавриил рыбку ловить любил, а потому у поместья её часто прикармливали. И рыба там была хорошая, крупная, жирная. Только вот вряд ли он с пониманием отнесётся к Тимкиным нуждам. А и плевать. Маменька и малышня голодать, пока он жив, не будут. Когда Шарик, взятый с собой за компанию, вдруг заскулил, прижал хвост и потянул Тимку в темноту, пренёк послушался сразу. Сабака зверь умный, за зря не збрешет, значит чует недоброе. А что сказать не может, так и сам дураком не будь. Так что Тимка прижался под берег, накрылся белёной холстиной, которую всегда брал с собой на такой именно случай, затащил под неё пса и отлично всё видел. И как круг рисовали, и как Торговрейлу убил того человека и сову, «Ой, мамочки, это что ж деется-то?» И даже слова Тора Гавриила «Без благословения я на трон не сяду». И сложно было б не услышать. Разорался означенный Тор так, что его в Звенигороде услышать могли. Хорошо ещё жём пламенный предусмотрительно приказал своим людям заткнуть уши. А вот Тимка всё слышал. И соображал. В четырнадцать лет на деревне уже не ребёнок. Всё он отлично понял. О таких делах среди мальчишек страшные сказки ходили, если что. И о жертвах Байли. Тёмный богиня-то служит. Это что ж. Ихний князь, значит, душу запродал, чтобы на трон сесть. И с освобожденцами стокнулся. Ихнее знамя не узнать сложно было. Кажись, да. А богиня-то его и не принимает. Но Тимка честно рассказал только маменьке. «А маменька к уме. Дело-то такое. Страшное дело. Примерно через три дня знала вся деревня. Через неделю — соседние деревни. А там и по Руси не понеслось, не остановишь. Но кто будет слушать сплетни всякого быдла? Доказательств-то нет». В гостиной Торгов Гавриил лично прошёл к столику с напитками, набуровил себе благородного дубовика в стакан и жахнул полный. Посмотрел на Пламенного, на сына. "Будете?" Мишель качнул головой, переглянулся с Пламенным. "Папа, объясните, что случилось?" "А до тебя не дошло?" окрысился Гавриил. "Нет, подумаешь, птица." летело и что? Балван. Вот так и понимаешь, что кретина родил. Мишель сдвинул брови. Папа, хватит ругаться. Скажите ясно, что не так. Всё не так. Хелла нашу жертву не приняла, неожиданно спокойно ответил Гавриил и налил себе ещё стакан дубовика. И что? Народу плевать. Он всё одно в единого верит. Народ, ё-моё. Да кого интересует это быдло? На глазах пьянее расхохотался Гаврюша. В кого, скажем, в того и верить будут. И плевать на них три раза, а вот заживо возгнить не хочется. И тебя полудурка хоронить тоже. Э-э, лады, просвещения батях так. И мать пере мать тоже, выругался Гаврюша. Не веришь, идиотушка. «Нет бы подумать, чего тут этот тип штаны протирает. Его б воля давно б ты в землице гнил да ромашками снизу вверх любовался». Жом Пламенный с интересом посмотрел на Гаврюшу. «У него бывают проблески сознания, как интересно и неожиданно. То-то и оно, что в отличие от тебя, болванчика паркетного, этот тип кое-что знает. Потому и боится, потому и бегает сюда». А мог бы обойти условие, так обошёл бы, даже ить охота. Отец. Так что теперь делать? Достали Мишеля пьяные откровения. За и бегать, разъяснил Гаврёша. Наследника искать или наследницу, кого там этот и назначил, а иначе никак. И упал в кресло, словно тушка. Третий высасынный стакан дубовика оказался роковым. Гаврюша отключился. Мишель переглянулся с Пламенным. Жон, предлагаю что-нибудь перекусить и поговорить. Пламенный кивнул. Да, похоже, Гаврюша слелся в упорную. А значит, надо искать ему замену. Его сын как раз подойдёт. Ламиннный изо всех сил давил в себе мысль, что Хельли могут не подойти ни Гаврюша, ни его сын. Но работаем с тем, что имеем. И почему он не работает в Борхуме? Там такого нет? Или просто он чего-то не знает? Может ведь и такое быть. Тьфу на этих богов. Какая им разница, кто им молится? Почему они не могут оставить людей в покое и заниматься своими делами? Такие планы летят в тартарары из-за одной бабы, пусть и богини. Тьфу! Ферейские горы. Селение Ривалик. Валежный не собирался ни тянуть, ни церемониться. С чего бы это? Он бодро и весело прошёл по горам и осадил Ривалик. Как осадил Ривалик? Снова громкое слово, которого совершенно не заслуживало небольшое селение. Нет, не заслуживало. Долина словно на ладони лежала меж двух гор. Валежно, не говоря дурного слова, отрядил по 20 человек с пулемётами занять возвышенности, а потом послал парламентаря. Предложение было царским. Вы уходите, и мы вам за это ничего не делаем. Оставляете всё награбленное и вон отсюда. по другим селениям. Туда мы ещё придём. Но у вас есть шанс удрать дальше, в Чилиан. Не согласны? Не обессудьте. Слава летела впереди Валежного, но горцы решили ещё раз испытать судьбу. А может и не судьбу. Ривалик был выбран не просто так. Богатое селение испокон века жило с торговлей дурманом. Растили, собирали, продавали, А Валежный ненавидел эту пакость. С его точки зрения, всех торговцев-дурманам надо бы подвесить за ноги и запихивать в них эту дрянь, пока не подохнут. Или ещё чего поинтереснее придумать. А уж учитывая, что себя любимых ферей берегли и для работы с дурманом использовали пленных русин, убивал бы всех медленно и мучительно». Даже к набегам Валежный относился лояльнее. А этот дрень шёл в Челиан на переработку, а потом опять в Русину, медленно убивая, колеча, сводя с ума. Отказали не без сутьи. Валежный отдал приказ никого не жалеть, и снова казаки двинулись на приступ. Хлестнули пулемёты как сверху, так и из селения, но ревалик никогда не осаждали. Он был слишком далеко. Обычно война прекращалась раньше. Здесь не было по-настоящему обстрелянных воинов. Здесь не было таких укреплений, как в Халахан-Варте. Здесь шах Рыбека не было, коли на то пошло. Погиб при штурме Халахан-Варта. Селение продержалось несколько часов, а потом снова началась резня. Хотя в этот раз русины были настроены более мирно. И всё равно, уцелели немногие. В основном женщины и дети. Те, кто спрятался по подвалам и сараям. Те, кого пощадила шальная пуля. Кровь, грязь, смерть. Крики женщин, до которых дорвались разгорячённые солдаты. Валежный поморщился и решил всё равно не вмешиваться. Гадко. А не гадко надевать золото, в чужой крови вымоченное. Не жгло? То-то и оно». Вечером из селения выкинули кучку уцелевших. Им Валежный всё же проиграл своей совести. Выдали тёплую одежду, дали несколько осликов, чтобы посадить детей, и даже дали немного денег. Пёс с ними. Всё равно в селении взяли столько, что Антон лишь головой покачал. Он, конечно, не бухгалтер, но интендант, который остался при нём, потирал руки и уверял, что взятого хватит на прокорм войска. Уж до лета точно. А летом? А до лета ещё дожить надо. Потому как зиму Валежный проводит в горах, а весной собирался спуститься на равнины, надо разбираться со освобождёнцами. Надо. Фиреи прислали парламентариев спустя 2 дня после взятия Ривалика. Шесть седобородых старцев час стояли на коленях у границы лагеря, прежде чем болежный решил не зайти и выйти. Его это коробило унижение старости, гадость. Но иначе просто не поймут. И выйти следовало строго определённым образом. При всём параде, со свитой, всё правильно. Горе побеждённым. Победа одних поражение других. Всё это нарочито подчёркнуто, ярко. Что вам угодно? Один из стариков поднял голову. Валежный подумал, что ему уже лет под 100, как бы ни больше. Дряхлый, аж рассыпается. Генерал, ты идёшь по нашим горам словно великан. Ты повергаешь ниц своих врагов. Мы умоляем тебя уйти. Хватит жертв. Хватит горя. Валежный хмыкнул. Когда вынесли горе в наши дома, вы не слушали никого. Почему я должен вас послушать? Потому что твой дом в огне, генерал. Ты можешь сжечь наши дома, но и свой ты не спасёшь. Валежный нахмурился. Всё верно. Я сожгу ваши дома и уйду через горы в Чилиан. Меня пропустят, даже не сомневайтесь. «А Русина пусть горит, не я её поджигал». «Но стоит ли тогда...» «Стоит, старик. Мне столько раз не давали этого сделать». Кровожадную улыбку Валежного можно было помещать на плакаты и пугать детей по ночам. «Что сейчас я хочу отыграться напоследок. Даже если и сдохну, то со вкусом вашей крови на губах. Мы умоляем тебя остановиться». Вас не трогали чужие мольбы. Чего ты хочешь, генерал? Я уже сказал, поморщился Валежный. Вот ведь народ. Все и всё прекрасно понимают, но вилять и изворачиваться будут до последнего. А смогут ударить в спину? Ударят. И яду подсыплют, и ещё как нагадят. Торк продолжался несколько дней и завершился разгромной победой Валежного. Его армия до конца не уходила из гор. Все селения, в которые ступила нога Русина, оставались за русинами. И там будут жить заложники. По 10 человек от каждого рода. 10 человек. Не просто мужчины, а женщины и дети. Вотло, ничего. А вот так вы удержитесь от подлостей, зная, что их головы полетят первыми. потому что командовать парадом Валежный поставил Али Хана. Али Хан, собственно, был таким же, как Барзабек, только с другой стороны медали. Беременная русинка умудрилась убить хозяина и бежать из гор. «Невозможно?» «Да. Особенно, когда тебе 14 лет, когда ты ещё ребёнок, когда тебя не воспринимают всерьёз». Но ей это удалось, и Али Хан, прозванный так в память о горах, Отлично знал историю своей матери. И очень не любил фереев. Прекрасно знал язык, обычаи, знал, на что надавить, как погладить и ненавидел тех, кто стал причиной её боли. Русинка выбралась к своим, вышла замуж. За такое сокровище казаки просто передрались. Это ж не жена, а сказка. Такая не просто детей, богатырей подарит. Али-хан вырос с отчимом, который никому и никогда не позволял обидеть его мать. И сам Али-хан драться научился. И в семье его любили, и постоять он за себя мог. И всё равно ненавидел. Потому что знал, как убили его деда и бабку. Как убивали дядьёв и тёток. Как оставили его мать, потому что та была действительно красива, и подарили толстому гадкому старику. И Как мать всё время притворялась, что слабая, глупая, ничтожная и несчастная, как готовилась к побегу, как убивала, как травила собак, как пустила погоню по ложному следу, чего ей это стоило в горах? Как шла одна по горным тропам, вышла и выжила она чудом. Одна, беременная, и у чуда было имя. Имя её отца, её деда Радеда. Не просто так извели под корень её рот. Старинный рот, в котором первой игрушкой даже девочкам давали деревянный кинжал, а второй – боевой. Горцы тоже знали эту историю и были очень недовольны. Но Валежному было плевать. Али Хан справится. А он побудет здесь ещё месяц, соберёт выкуп. «Война должна быть выгодной, вы нас сами этому научили, неуважаемые». И вернётся к весне на равнины Его ждут освобожденцы Свободное герцогство «Что со Станиславом?» Зинаида искренне удивилась, не обнаружив доктора на его законном месте Берта, которая теперь намного лучше относилась к девушке Мимоходом сунула полкану в пасть что-то вкусное «Вкусное» потрепала собаку по голове и разъяснила Приболел, обещал скоро вернуться. Как же так? расстроила Сида. А вот так. Сама знаешь, привык на холод выскакивать, а тут натопили, помнишь? Помню, на пол можно было рыбу поставить на сковородке, мигом бы поджарилась. Вот-вот. Здесь-то тепло, а он раздет и выскочил. Вот и просквозило. Ида кивнула. «Понятно. Кто ж сегодня на замене?» — доктор Ив. «Фу!» — от души высказалась девушка. «Я вам не нравлюсь? Жаму вы разбиваете мне сердце?» Ида повернулась. «Доктор Ив ей не нравился?» «Что вы! Это ещё очень слабо сказано. Её бы воля, она бы доктора Ива Решье натерла на тёрке». Уроженец Ламермуры искренне считал себя неотразимым. И не отказывал себе в удовольствии. Да, и отказов он тоже не понимал. У Зинаиды роль Дуэйнья отлично играл полкан. Стоило милому пёсику вопросительно сказать «рррр», глядя в строго определённую область мужского организма. «Сам мужик всё понимаю. Ежели надо операцию произвести по откусыванию, как организм тут же отступил назад». И больше рук не распускал. А то вздумал по попке хлопать. Нашёл крестьянку. И да тогда так и шалела от наглости, что сразу даже пощёчину негодею не дала. А вот полкан не растерялся. Умничка зубастая. И вот бывает же такое. Хоть и свиньёй доктор был по отношению к дамам, но руки у него были золотые. Не отнять. Ещё бы он их не распускал, паразит». «Доктор Ив, моё отношение к вам, как к человеку, не обязано обсуждаться на работе», поставила его на место Ида. «А в нерабочее время, может, я могу пригласить вас в синематограф и попробовать изменить ваши отношения?» «Уже прогресс. Других сестёр милосердия он приглашал в свободную палату и отношения искал под юбкой». «Алкан будет счастлив», — парировала Ида. В кинематографии он ещё никого не загрыз. Доктор поскучнел. "Ида, вы разбиваете мне сердце. Не сомневаюсь, доктор, вы сможете себя исцелить", парировала девушка. Берта фыркнула. К ней-то как раз ив не подкатывал. Хотел, но умничка Берта один раз попросила мужа встретить её с работы. При виде двухметрового грузчика с плечами не про всякую дверь, доктор Ив погрустнел. Поскушнев и решил, что стоит уважать святость семейных уз, а то ведь могут и не откачать. Остальным сёстрам милосердия доставалось. И ведь не жаловались: место хорошее, работа спокойная, уволят куда идти? Прощё уж перетерпеть разок другой, а то и попользоваться. К своим любовницам реш я относился тепло, заботился как мог и в обиду старался не давать. Пока они не начинали капризничать, скандалить или предъявлять на него какие-то сомнительные права. После этого обнаглевшая баба вылетала за порог клиники. Зинаида это видела, но что тут поделаешь? Убивать разве что? И похлеще видела и слышала, в каком же чудесном мире она живёт. Тихом, спокойном, защищённом. «И как же тяжело жить на свете, если у тебя нет сильной родни, денег, власти, если ты обычный человек?» «Очень страшно». «Ладно», — вздохнул доктор Ив. «Давайте работать». «Вот ещё одного привезли». «Похоже, ногу раздробил». «Ида, готовьтесь, будете помогать на ампутации». Берта посмотрела на Иду сочувственным взглядом. Зинаида пожала плечами. «Ида, готовьтесь, будете помогать на ампутации». Её это как-то не пугало. Кровь, грязь, внутренности. Что такого? Все из этого состоят. Жаляна оперировать не может. А было интересно. Станислава не было и на следующий день. И ещё один. И дорешилась. Понимаешь, Палкаша, объясняла она собаке, направляясь после работы к знакомому дому. Конечно, это не принято. И вообще, девушки из приличных семей так не поступают. Но вдруг ему помощь нужна. Волкан был согласен. Суки за кобелями не бегают. Это верно. Но у людей всё как-то сложно, а хозяйка всегда права. Это же понятно. Значит, пусть сходит. В обиду он её не даст, это уж точно. Жомлешек встретил Иду как родную. Дня доброго, тора, к доктору К нему жем Лешек. Легко вспомнила имя Зеноида. А он почитай третий день не показывается. На работе он сказал, что заболел. Недосерьёзно да посмотрела на дворника. Но болезнь это серьёзно. Вы меня к нему не проводите? Крысы и жуткая лестница ей в первый раз не понравились, и сейчас тоже. Жом Лешек похабно улыбнулся в сторонку, но с кобрезных шуток решил не отпускать. Ида к ним как-то не располагала. Вот и дверь. Лешек заколотил в неё, что есть сил. Доктор, открывай, к тебе пришли. Ида прислушивалась. Тишина. Доктор? Он не выходил никуда, резко спросила Зинаида. Нет, Тора, я б знал. Как пришёл, так и третий день у себя. Домовладелец сюда с ключами немедленно. Когда Ида начинала распоряжаться таким тоном, а она начинала, она и не помнила за собой такого. Но, видимо, от Эделины Шеллис-Альденской она унаследовала не только светлые волосы и голубые глаза. Жомлешек сыпался по лестнице, словно за ним гнался очень разъярённый волкан. Гаф Спросил Сабакин: "Надо открыть и посмотреть". Просто объяснила Ида: "Я волнуюсь". Волкан принюхался и кивнул головой. "Надо открыть. Эх, ну что за невезение у людей? Ни слуха, ни нюха. Вот затем им собаки и даны, чтобы хоть как-то компенсировать свою ущербность". Домовладелица появилась через 20 минут. Ида посмотрела и передумала скандалить. По лестнице пыхтя и отдуваясь, воздвигала себя туша кита или моржа или что-то очень крупное и в оборочках. Глаз толком не видно, зато подбородков штук 6. Что это вот тут за теи литора? Ида выпрямилась. Тон записной склочницы язвительно говорил, что без боя та не сдастся. Это что же ей сказал Жам Лешек, что она решила сюда подняться? Что я тут затеяла, Жама? Немедленно открывайте дверь. Вы хоть понимаете, что человеку может быть плохо? Вам нужны проблемы с полицией, если у вас тут мертвец обнаружится. С чего бы это ему помереть? Может, наоборот, он к себе какую девку пригласил, а вы сейчас ей волосы дрыгать будете? заворчала Жама, приближаясь к двери и доставая ключи. Ида сдвинула брови. «Любезнейшая, мне важно не ваше мнение, а ваше действие». «Чего?» «Того!» — рявкнула выведенная из себя великая княжна. «Дай сюда ключ, немедленно!» Жама и не поняла, как у неё из рук выдернули железку. Хотела было двинуться вперёд и разъяснить на халке, кто тут главный, но вовремя заметила полкана. «Ры!» — уточнил кобель. «Ры!» Тон его сомнений не оставлял. Прокусит. Даже через толстый-толстый слой сала наши дворняги не привыкли отступать перед трудностями. Да грызётся, прогрызёт. Ой, сказала тётка. Зинаида тем временем попала ключом в замочную скважину и распахнула дверь в комнату. Холодно там было, как на улице, даже при закрытом окне. Станислав лежал на кровати под тремя одеялами, всеми, которые нашлись, и что-то говорил. Ида прислушалась. Две ложки хины? Нет, не надо. Я сказал Римма. Не понять. Ничего не понять, да и ни к чему, потому что температура у бедняги жуткая, а рядом даже воды нет. Ах вы Все приличные слова у Зинаиды куда-то делись. Станислав третий день валяется трупом, воды подать некому, а этой твари. Да что тебе сложно задницу поднять? Рычание у Зинаиды получилось не хуже, чем у полкана. Пёс аж попятился. Адам и владелица тем более и правильно сделала. Ей до сих пор бы её с лестницы спустила, не задумалась. И плевать на разницу в весовых категориях. Шар катить удобнее». «Жомлешек?» «Да, Тора». «Немедленно. Найти мне карету и двоих сильных мужчин. Я больного человека в этом гадюшнике не оставлю». «А-а-а...» Зря хозяйка открыла рот. Ида вызверилась на неё так, что и полкан завистливо вздохнул. «Ты сейчас закроешь за нами эту дверь». «И если не дай, творец, отсюда хоть щепка пропадёт из вещей доктора, я тебя за воровство посажу. И молись, чтобы он выжил. В противном случае ты за убийство сядешь». «Да какое убийство?» «С особой жестокостью. Человек три дня в горячке, ей даже посмотреть что да как лень. Сама дойти не можешь, дворника б послала или служанку, чай не переломится». «И молчи, пока я сюда полицию не прислала». И не заставила регистрацию всех жильцов проверять. И до да уже знала, чем можно пригрозить. Тётка умолкла и вымылась за дверь. Девушка вздохнула и положила руку на лоб Станислава. Мужчина, почувствовав прохладу, потянулся к ней всем лицом, зарылся в её ладонь словно маленький, так и не приходя в себя. Ничего же, справимся. Я вас тут не брошу. и плевать на приличия». «Ж-ж-ж-ж-гав», — подтвердил полкан. «Приличия ещё какие-то выдумали. Спасай кобеля, подохнет ведь, а от него щенята могут быть хорошие». Ида покосилась на собаку, но промолчала. «Будут её тут всякие мохнатые учить жизни. Хвост не дорос, и клыки тоже. Вот. Да где ж там этот дворник?» Долго ждать не пришлось, и Ида, удивляясь сама себе, уселась в карету. Это она. Она командует мужчинами, она требует грузить аккуратнее, она спокойно раздаёт медь направо и налево, она садится в карету, аккуратно придерживая больное тяжёлое тело. Кстати, не одетая, в одном нижнем белье. Станислав как-то не подумал, что его будут грузить или перетаскивать, и не оделся. Аида решила не заморачиваться, укутать потеплее, а дома всё равно раздевать. А ведь ещё пару лет тому назад что-то с ней Анна такое сделала. И нет, речь не о ране и не о спасении. Словно какие-то цепи с неё упали, тяжеленные. Она их и не замечала, а сейчас так легко двигаться, легко, спокойно, а главное правильно. И почему-то Иде казалось, что Анна бы одобрила. Надо помогать людям, особенно когда они сами себе помочь не могут. Карета остановилась возле домика, который купила Ида, и кучер открыл дверь. Второго грузчика, увы, не было, в его роли выступил дворник. Но Ида не собиралась теряться. «Ждите, Жом». «А за ожидание?» «Да плачу. Ждите». И Ида метнулась в дом. «Ждите». Жан-Поль? Жан-Поль. Постоянную прислугу она не держала, обошлась тремя людьми. Кухарка Жамаэль за приходила раз в 2 дня, готовила пищу и уходила. Разогреть её еда теперь могла и сама. И стол сервировать для себя одной ничего сложного. Да и некогда особо привередничать после госпиталя. Горничная содержать в порядке дом и одежду и еду. Тоже не сказать, чтобы работы было много. Жама Гертруда управлялась без особых усилий. Аида разрешила и горничной, и кухарке брать с собой детей. Если оставить их не с кем. Раньше нет. Даже не подумала бы. А сейчас вот дала своё позволение. Платила она хорошо, сильно не ругалась. Так что женщины были довольны, еда была вкусная и свежая, а дом сиял чистотой. Может, и приворовывали... Но Эди решила, что мелочи внимания не стоят. Пусть их. Третьим слугой был муж жамы Гертруды, Жом Пауль. Так получилось, что его переехала карета, и лакеем он работать больше не смог. Хромота осталась, кособокость. Но не плевать Лиди. Ей нужен был мужчина по хозяйству на все руки. Коней она содержать не собиралась, но это дом. Снег почистить, дрова принести. гвоздь вбить да мало ли дел по хозяйству очень много трое людей работали на нее и все были довольны вот джома пауля и да и звала гора мне нужна ваша помощь что случилось тора помогите перенести человека в гостевую спальню на первый этаж решила и да на втором этаже было три спальни но это уже вовсе неприлично Нет уж, первым этажом обойдётся. Кого, Тора, вышла из кухни Эльза. Сейчас перенесём, и я всё расскажу, отозвала Сида, похлопывая по руке перчаткой. Да осторожнее, что ж вы больного как дрова тащите? Мужчины не отругивались, кряхтели, но понимали, что девушка нервничает. Вот так, кладите. Жон, это вам за труды. В ладоньку вчера скользнуло серебро. Благодарю, Тора. Может, вам чего отвезти, привезти надобно? И додумалась. Больной в доме источник проблем. Но каких? Где вас найти? Я обычно на углу Месницкой и Колокольной стою, Тора. И отсюда вроде недалеко. Спросите дядюшку Михеля. Меня там все знают. Хорошо, дядешка Михель. Я буду иметь это в виду. Самаида предпочитала ходить пешком. Мацеон, знаете ли, да и всё тут недалеко. Но вдруг из вощику шёл, а девушка кивнула слогом. Жду всех в гостиной. Тоже урок Анне, которая Мига моточила Зинаиду от снобизма. Ладно, не в единую минуту, но старшей сестре было что сказать, а младшая по невеле слушала. Когда у тебя всё болит и рана не заживает, и твоя жизнь зависит от старшей сестры, по неволе прислушаешься. Не будешь обращаться с людьми по-человечески. Вот они с тобой по-скотски и поступят. Слуги себя ждать не заставили и обвела всех взглядом. Вы знаете, что я работаю в лечебнице. Слуги знали. Что ж, у торы могут быть свои прихоти. У кого цветочки, у кого лечебницы это даже благородно помогать страждущим. Слуги ведь не видели, как благородно Тора вытаскивает судно или моет грязный пол. Станислав, доктор, он 3 дня не был на службе, и я забеспокоилась. Поехала к нему и нашла больным. Поскольку у него нет семьи и ухаживать за ним некому, я забрала его сюда. Тора, это ж неприличие какое. Ах, ну, Эльза, Зинаида сморщила нос. Жа, Эльза, мне всё равно, кто и что скажет. Я не оставлю человека на верную смерть. Ухарка устыдилась. Но «Ну как же? Днём я буду в лечебнице и готова доплачивать за присмотр. Вам безусловно придётся сварить что-то подходящее для больного. Так, морс, опять же, бульон куриный. Жама Гертруда. «Надеюсь, вы сможете ухаживать за Станиславом Венедиктовичем?» «Разумеется, не бесплатно. Жом Пауль, вы поможете, если его надо будет перевернуть?» «Конечно, Тора». «Отлично, Жом Пауль. Жамы? Так и решим». «Тора, а ночью как же?» «Жамы Эльза. Ночью я как-нибудь справлюсь». Язвительно отозвала Сида. «Или вы полагаете, что в таком состоянии мужчина может представлять для меня опасность?» «Тора». «Нет? Тогда я для него?» Жама Эльза покраснела. «А всё одно так не делают». Ида возвела очи горе. «Жама Эльза, если бы я соблюдала приличия, мои косточки бы уже вороны по Руси не растащили». Сказано было чётко. Жама устыдилась и заткнулась. «Жама» то ото же. Взяли моду хозяев критиковать. Никакой демократии и никаких освобождений. Иде уже русины по уши хватило. Как-то там Анна. Нашла ли она сына? Впрочем, эти мысли быстро уступили место другим, более насущным. Требовалось срочно позаботиться о больном. Жём Станислав просто горел в лихорадке. Даже Жама Эльза плюнула на приличие и помогала обтирать мужчину, переворачивать, сварила морс, и Ида аккуратно поила несчастного из специальной кружечки с носиком. Пил он жадно, хоть и не приходя в сознание. Больше Ида ничего толком не могла сделать, её знаний хватало, чтоб понять, приближается кризис. Но перенесёт ли его несчастный? Сейчас в тепле и с уходом у него хотя бы есть шанс. Анна, Россия «Давай, топай! А мы с Гошкой по развлекалке погуляем». «Кира, только пожалуйста! Не буду я покупать всё подряд!» «И мороженое! Не больше шести порций на нос!» «Кира, ладно, трёх!» издеваешься? Торгуюсь. Ань, иди уже, замучила всех своим неврозом. Анна покачала головой, но развернулась. Встреча с Ольгой Сергеевной была назначена на сегодня. И да, с юристом. С бешено популярным, дорогим, хитрым и изворотливым собачьим сыном. Анна, отвечая на его вопросы, едва не поседела и порадовалась за себя и за Яну. Повезло. Повезло, что Яна не вписала Серёжу Цветаева ни в одну метрику, даже отчество малышу дала Петрович. Георгий Петрович Воронов. Повезло, что была только одна встреча, а то бы наговорила она чего не надо. Повезло, что вовремя обратилась к специалисту. И вот кафе «Рояль». Дорогое, жутко популярное, пафосное и претенциозное. Юрист Яков Александрович перехватил Анну неподалёку от входа. Нервничаете? Да, Яков Александрович. А, как я догадался, у вас платье не на ту пуговицу застёгнуто. Анна посмотрела на платье. Замечательно. Пуговицы на нём есть, но декоративные. Яков Александрович, юрист расплылся в улыбке. Был он невысок, седоволос, И больше всего напоминал Божий одуванчик. Это кей старичок, дунь рассыплется. Но хватка у него была железная, и не только в делах. Анна оценила рукопожатие. Похоже, адвокат выбрал для себя образ и активно его эксплуатировал. Старый, седой, замученный жизнью еврей. Опади тронь, мигом узнаешь, почём на рынке гвозди. Анна, вы помните? Вы поздоровались и передали мне слово. Дальше разговаривать буду я. Да, Яков Александрович. Вот и отлично. Юрист мило улыбнулся и направился ко входу в кафе, поддерживая Анну под локоть. Ольга Сергеевна уже сидела за столиком в компании второй дамы. Анна смерила их обеих оценивающим взглядом. Ну да. Кажется, ей решили сразу указать на её место. Обычно на женщин такое действует сокрушительно. Две очаровательных леди, иначе и не скажешь, ухоженных, холёных до кончиков ногтей, от маникюрных с укладкой, которая стоит больше, чем годовая зарплата бюджетника, и в костюмах, которые явно приехали с подиумов. Обычно дамы, видя такое богатство, теряются, начинают мямлить, грустить и сливаются. Анна едва не фыркнула. Если данный спектакль рассчитывался на неё, императорская семья вообще исповедовала подчёркнутую скромность: нарочито простые платья, скромные украшения, императорская семья. Другие ветви, тот же Гавриил с его сыном, могли ходить как раз золочёные петухи. А вот Аделина Шеллис-Альденская отлично знала цену своей красоте и понимала, что слишком вычурные наряды её погубят. Так что Анна давно научилась не горевать. Она, дочь императора, что ещё надо добавлять? Вот и сейчас. Насколько же смешны попытки двух разбогатевших простолюдинок выставить себя королевами. Дамы, добрый день, поздоровался Яков Александрович. И для одной из дам его появление оказалось неприятной неожиданностью. Дядя Соломон, вы Анна подняла брови. Яков Александрович расплылся в улыбке. Машенька, вы так же очаровательны, как и лет 15 назад, кажется. Я тогда вёл у вас семейное право. Понурилась красотка, отлично понимаю, что это игра. Имя он помнит, а предмет забыл? Забавно. Анечка, я тогда был молод и согласился чуточку поработать в институте. Разолыбался адвокат, повернувшись к своей клиентке. Вот и прозвали меня после одной истории с Соломоном. Но царь это как-то не демократично, а вот дядя Соломон. Это оказалась последняя фраза, искажённая на русском литературном, а не на русском юридическом. Последующая беседа состояла из столь высокопробной юридической фигни, что Анна и третя не понимала. Законы, ссылки, параграфы, какие-то суды и судьи. Нет. Непонятно. Забавно, что Ольга Сергеевна тоже не вмешивалась в диалог, и только когда поняла, что её юристка начинает проигрывать, разомкнула губы. Я не отступлю. Это мой внук, и я имею все права. Ольга Сергеевна, мило улыбнулся Яков Александрович. Вы забегаете вперёд. Пока не установлено отцовство вы для ребёнка Анны Петровны никто. И этот вопрос мы ещё обсудим, если вы решите судиться. Никаких если. Хорошо. Вы решили судиться? Так подавайте в суд. Но если до решения суда вы или ваши люди только попробуют приблизиться к Анне Петровне или Георгию Петровичу, не обоссуйте. Здесь вам не Дикий Запад. Здесь Россия, и законы работают. Ольга Сергеевна гомерически расхохоталась. Яков Александрович покачал головой. «Зря вы так, девушка, но дело ваше. Вот моя визитка. Все бумаги присылайте на адрес моей конторы. За сим позвольте откланяться». Яков Александрович распрощался и отодвинул Анне стул, помогая выйти. Анна молчала до выхода из кафе. Потом... «Какие у них шансы?» «Как это не печально, деточка, неплохие. В нашей стране с законами сложно». «Я понимаю. А если понимаете, не отчаивайтесь. У нас есть хороший шанс дотянуть до десяти лет вашего ребёнка. А там и судья уже спросит, чего мальчик желает». «Имею ли я право его лишать богатства, Яков Александрович?» Она озвучила то, что её мучило всё это время. «Я». У Ольги Сергеевны есть деньги, власть, и гошку она любить будет, наверное. Я беднее, и смогу ли я его защитить? Юрист качнул головой. Анна, вы мудрый человек, если об этом думаете. Но поверьте моему опыту, рядом с этой женщиной никому хорошо не будет. Опыт Анны говорил то же самое, но спросить она спросила. Почему она слышит только себя и совершит с вашим сыном все ошибки, которые совершила со своим. А если со мной что-то случится, тогда ваш отец будет лучшим опекуном, чем эта дама. Вы не знаете моего отца, но я вижу результат его воспитания. Поберегите себя, Анна. Но если я помогу вам правильно оформить все документы, чтобы не было непредвиденного, если Благодарю вас, Яков Александрович. Не стоит благодарности, Анна. Разговор. Что я могу тебе сказать, Боря? Интересная девочка. Да? Ты меня не первый год знаешь. Так вот, не будь Сашенька женат, я бы их обязательно познакомил. Очень умненькая, очень сообразительная. Таких много. Да, но это не просто умненькая. Она умеет думать не только о себе. Это редкость в любое время. Не сказал бы, Боря, поверь моему опыту, девочка золота. Кира её мечтает со мной свести. Ну и сведись, не пожалеешь. Яша, не лезь в чужую личную жизнь. Во-первых, не в чужую, а в твою. А во-вторых, Боря, сколько лет мы друг друга знаем. Другие столько в браке не живут. Кто ты и оно, Боря? Кирюшка, видимо, умничка в тебя пошла. Не знаю, кому Анна достанется, но жена из неё получится чудесная. Нежная, чуткая, домашняя. И как я понял, девочка тоже не горит желанием выйти замуж. Ей в жизни от кого-то сильно досталось. Цветаев Вполне возможно, Боря. Вполне возможно. Но это всё между нами. Обежаешь, Яша. Конечно, раскрывать тайны клиента неэтично, но Яков Александрович за собой вины не чувствовал. Вдруг получится так, что через год или два госпожа Воронова станет госпожой Исавойской. Тогда всё оправданно, ведь у хорошей жены не должно быть тайн от мужа. Так? маленькие личные в пределах 1 млн евро. Русина в дороге. Жом Алоиз Зарейский поздравлял себя. Вот что значит обояние. Бабы от него всегда таяли, и сейчас оно не дало сбоя. 2 дня он обхаживал толстую дуру. 2 дня лил мёд и елей. Два дня убеждал её поверить, и ведь не зря, добился своего, справился. Тора Зинаида проговорилась ему о том, о чём и на смертном одре молчать должна была. Одна из дочерей императора родила вне брака. И родила сына. А Лаис едва не заскакал от такого заявления. «Это ж... это такой шанс! Тор Дрейл счастлив будет!» Любая проверка покажет родство мальчишки с императорской династией. Но в то же время чистый лист. Не императорская дочка, которую с малолетства учили и натаскивали, а просто обычный мальчишка. Вот где счастье это. Лепи что хочешь, хоть императора, хоть куклу на троне, а Лаизу плевать. Зинаида Валенская много не знала. Просто один раз подслушала разговор Анны и молодого офицера. Кажется, Тор Алексеев, он признавался в любви, она тосковала о ребёнке. Много из такого разговора не выкроишь. Зинаида всё же рассказала бы о нём и Делине, но банально не успела. Приболела, потом уехала лечиться, потом освобождение. Почему сразу не сказала? Так требовалось сначала навести справки самой. Зинаида не слишком любила великую книжную Анну. Вот младшенькую, не-не, она обожала. В огонь бы за неё бросилась, не задумалась. А Анну так более-менее любила, но ведь и любят по-разному. За кого-то и жизнь отдать не жаль, а кого-то любишь. Но если отдашь жизнь, кто же будет любить дальше? Аделину Зинаида очень любила. Но прежде чем рассказывать тайны Анны и её матери, следовало узнать подробности: что связывало того офицера и принцессу, сколько лет ребёнку, когда и где он родился, да хотя бы. А уж потом и доносить. Зинаида промолчала. Зато теперь у Алоиза появился след. Алексеев. Тор Алексеев. Ему нужна Софьяновая книга и навести справки, а дальше будет видно. Но сейчас у него есть хотя бы шанс выдернуть хвост из мышеловки. Хотя бы надежда. Русина, Синедольск Аксинья была довольна и счастлива. «Город! Она на такое и не рассчитывала, что вы!» Была уверена, что мать её никогда не отпустит. Это естественно. Где родился, там и пригодился. А сейчас вот город, дом, пацанёнок. А и ничего страшного. Она и мамкиных вырастила, и с этим справится. Мысль о том, что Тора надо воспитывать всё же чуточку иначе, о Ксенье в голову пока не приходила. Места для неё не хватало. Гошка дечился, не принимал девушку, но Ксюха не унывала. Пекла пироги, припевала: "Капусты нет. А что за пироги без капусты? Ещи и и вообще куда без неё? И как это Аксинье её купить забыла?" Георгий Петрович мальчик сидел и рисовал на большом листе. Аксинья пригляделась. Образы скорее образы. Тора надежда, обречённая и в то же время довольная. В последний момент своей жизни она сделала всё необходимое, правильно сделала. Дядька Сава почему-то похож на лесное чудовище. Сама Аксинья рядом с печью. Это было обидно, чем она не горожанка. Но чего ждать от мальчишки? «Георгий Петрович, я на рынок отлучусь, капустки куплю». Гошка кивнул. На пол спланировал ещё один лист бумаги. Женское лицо. «Ой, а кто ж эта такая? Красивая». Мальчишка выдернул из её рук лист. «Моя мама». А Ксения поняла, что дальше расспрашивать не стоит, и ушла. «Мама?» А они полагали, что его мать Ирина Ивановна? Нет? Странно это. А впрочем, кому теперь важны все эти секреты? Никому. Что понимают дети? Всё. Просто иногда нет смысла говорить взрослым хоть что-то. К чему? Взрослые по умолчанию считают себя умными, а детей недоумками. К чему? и не прислушиваются к ним. А Гошка всё понимал. Просто есть вещи, о которых лучше не говорить. И не думать. И... Есть вещи, от которых ты с криком просыпаешься по ночам. И рядом никого нет. Вообще никого. Есть одиночество. Вроде бы ты не один, и мама Ира тебя любит. Но она не совсем настоящая мама. Приёмная. Гоша не знал, что это такое. Потом понял. Это когда две мамы, просто одна не может постоянно быть с ним рядом. Но это не потому, что его не любят. Мамы его любят и плачет, когда его видит, и дети это чувствуют. Отец. Отец его тоже любит, но, наверное, не так сильно. Он смеётся. Он любит брать Гошу на руки и высоко подбрасывать. А Гоша это не нравится. Отец расстраивается и дразнит его трусишкой. А Гоша не трусишка, просто его начинает тошнить, и он боится, что сейчас его вырвет. А папа не понимает и понять не хочет. Почему? Есть дедушка, его Гоша видел редко. Бабушка говорила, что он сильно болен. И есть бабушка, уютная и тёплая, родная и настоящая. Анна точно его любит. А недавно случилось нечто. Даже вспоминать это Гоше было больно. Они с мамой Ирой приехали домой, к бабушке и дедушке. И он был ужасно доволен. На конюшне стояли лошади, и ему обещали своего пони. Во дворе жила собака, и ему говорили, что у него будет свой щенок, и гулять можно целый день. И не надо ради этого надевать противную накрахмаленную матроску и отглаженные брючки. И бегать можно свободно. А потом что-то случилось. Страшное. Гоша помнил, как влетела в комнату бабушка, как говорила с мамой, как потом толкнула её в уборную и заперла, а Гошу потянула за собой. Помнил отчаянные глаза матрёши. Помню, как девочка почти волоком волокла его по лесу, оглядывалась и шептала: "Скорее, миленький, бежим быстрее, обоих же убьют, Коля догонят". И Гоша как-то всё понял, когда увидел глаза деда, к которому они прибежали. Тот смотрел так. Гоша не решился спрашивать тогда, но потом, когда они уже ехали на телеге, всё же насмелился. «Бабушка, она умерла?» «Да, внучок». «Её змей Горыныч скушал?» «Да, можно и так сказать». И Гошка представлял этого змея. Огромного, страшного, чудовищного. Он летит на своих огненных крыльях, спускается, поедает людей. Бабушка Гошу спасала. Он это понял. Папа, мама... их не было рядом. Гоша был уверен, они скоро приедут, и Ксюша так говорила. Дед Сава просил пожить в доме, во всём слушаться Ксюшу и ждать родителей. А они обязательно скоро приедут. Гоша тоже это знал. Конечно, приедут, как же иначе? Родители никогда не бросают детей, или они не родители. Так, утробы, из которой на свет может что угодно выползти. Впрочем, Гошка об этом не думал. Он твёрдо знал, что мама скоро приедет. Не мама Ира, нет. Он отлично понял, что змей искушал и её тоже. Если и бабушку, и деда, и и, наверное, всех слуг в доме. Страшно-то как. А маму Аню не скушал. И мама не обязательно приедет и найдёт его. Надо только немножко подождать. Он сказала об этом Ксюша, и та была полностью согласна. Конечно, приедет. Уже скоро-скоро. Надо только быть хорошим мальчиком, кушать кашу вовремя ложиться спать. Вот с последним были проблемы. Гоша очень плохо спал, просыпался с криком ужаса, и ему чудилось, что змей летит за ним. Летит, хочет сожрать, ищет, поворачивает громадную голову, Его глаза его горят злобными алыми огнями. Ксюша приходила, сидела рядом с ним, гладила по голове, шептала нечто утешительное. Он успокаивался и снова засыпал. Но Гоше так хотелось, чтобы скорее приехала мама, а то город такая гадость. Не гулять тут нельзя и вообще. Мама, папа, где же вы? Я так соскучился